Политические и экономические теоретики Горбачёвского эшелона власти потеряли контроль не только над общей ситуацией, но и над страной в целом. Стоит только вспомнить плачущего премьера Шокола, чтобы понять наличие таких слабовольных людей у власти. Это преступление перед народом. Характерно, что он сам это подтвердил в интервью журналисту газеты Аргументы и факты, когда на вопрос, почему вы круто жёстко не расправляетесь с министрами за ту лютую бесхозяйственность, которая происходит по их вине, Рыжков ответил: "Исторически сложилось, что мы действительно отправляем не справившихся на пенсию. Общенародно не делаем из этого никакого урока. И в конце концов у народа возникают вопросы. Почему тот, кто завалил работу, не понёс наказания? Наверное, надо публично объявлять выговоры и сообщать за какие нидоработки, ошибки человек наказан. Мы, конечно же, многих наказываем, но публично не обвиняем. Считаем, что не зачем показывать всю нашу кухню. Пусть бы он попробовал так учурскать Сталина. Что рышково и ему подобным номенклатурным чиновникам было до того, что они превратили народ в стадо животных, мечущихся в поисках, где купить литр молока, кусок колбасы, ученический тетрадке или простые стулья. Что рышково было до того, что из поставленных чехами 14 молочных заводов мощностью по 8-12 т в день было поставлено только 6. Из 16 комби-кормовых заводов, способных выдавать по 20 тонн продукции в час, также было поставлено только 6. Из 8 поставленных элеваторов, вместимостью в 50 тысяч тонн, возвели только 3. Что ему было до того, что на складах и открытых площадках страны гнило неустановленного оборудования на 18 миллиардов рублей, в том числе импортного почти на 6 миллиардов. Что ему было до того, что только в Западной Сибири сгорало ежегодно 12 миллиардов кубометров попутного газа на сумму почти 1 миллиард долларов США. И это всё при том, что в экономике катастрофически не хватало денег, и печатные станки госзнака работали день и ночь без остановки, гоняя экономику и финансы страны в коллапс всеобщей и тотальной катастрофы. В стране как в войну ввели талоны на товары народного потребления, на водку, на сигареты, на продовольствие. Но что до этого Горбачёв, Рыжков, мы же с ними в гробу они видели этот народ с его проблемами. Иначе как объяснить то, что никаких мер не предпринималось даже к тому, чтобы использовать запасы и неликвиды различных товарно-материальных ценностей, накопившихся в 90-му году уже на сумму около 900 миллиардов рублей? Что ж говорить о направлениях экономики, где надо напрягать мозги, прикладывать организационные усилия и изыскивать средства? Горбачёв и Рыжков протрубили о программе ресурсоснабжения, но получилось, как всегда, так при плане снижения металлоёмкости национального дохода в 86-87 году на 4,8%, фактическое выполнение составил только 2,8. Древесины мы рубили примерно столько же, сколько и в США, а конечной продукции получали втрое меньше. Что уж говорить о потерях миллионов тонн металла из-за коррозии или о преступной безответственности на нефтепромыслах, где в результате нарушения технологий добычи госпланы совмин заставляли гнать план добычи нефти любой ценой, а оставалось не извлечёнными более половины разведанных запасов. Тотальная безнаказанность порождённая импотентной властью как раковая опухоль, распространилась на всю страну. По всей территории Советского Союза ржавели под открытым небом брошенная техника, металлоконструкции, трубы, рельсы, насосы, двигатели, шпалы и лес, бумага и картон. Тысячи снимков этой экономической вакханалии публиковались тогда во всех газетах и журналах. Но власти это все было по боку в то время, когда людям не хватает молока, масла, колбасы, хлеба, и это всё распределяется по карточкам, а у страны не хватает валюты на закупку продовольствия. Кремлёвские олигафрены подписывают с американской корпорацией PepsiCo контракт на 3 млрд о строительстве по производству у нас заводов, по производству напитков, как будто воду можно есть. Чтобы Представить себе величие убытков, нужно сопоставить две цифры. Выручка от реализации всей промышленной продукции страны за восемьдесят седьмой год составила 42 млрд рублей, а убытки только по промышленным предприятиям составили 7 млрд, то есть более 16%. За последующие же 3 года пятилетки убытки в промышленности увеличились почти в два раза. И наконец, последнее и главное. В этот тяжелейший момент надлома промышленности Горбачёв и Ржеков принимают решение о легализации кооперативов во всех сферах экономики, и при этом не ограждают государственные предприятия от этой стихии. Это было самым большим преступлением кремлёвских мерзавцев, или же сознательным актом, направленным на разрушение государства. Поскольку власть сознательно ничего не давала кооперативам в части площади сырья и финансов, то естественно, кооператоры начали идти на заводы, научно-исследовательские институты и другие госучреждения, где уговорами, где взятками, а где угрозами решали вопросы площади сырья и финансов, ломая при этом государственные планы этих госструктур полнее естественно, что не имея своих кадров, они брали их, особенно рабочих, у тех, у кого арендовали площади, переманивая высокой заработной платой наиболее квалифицированных, не пьющих и дисциплинированных Этим они создавали неразрешимые проблемы для самих предприятий, на которых в большинстве своем оставался балласт, неспособный к выполнению планов. Более того, рабочие, перешедшие из цехов, скажем, завода в кооператив, арендующий у этого завода производственные площади, стали разворовывать у своего бывшего завода сырье, запчасти, оборудование, в первую очередь не установленное, так как хорошо знали, что и где на заводе плохо лежит. Потом подкуп руководителей предприятий и их родственников. Кооператоры стали захватывать сначала отдельные цеха, а потом целые производства и заводы, которые хотя и оставались формально государственными, но работали уже не для государства, а для обогащения данного конкретного кооператива, как правило, руководимого бывшими теневиками, а руководство завода было их прикрытием. Так стала трещать по швам государственная система промышленных предприятий, а вместе с ней и выполнение плановых заданий по выпуску своей профильной продукции, которую ждали десятки, а иногда и сотни предприятий смежных отраслей. Это, естественно, породило мощнейший дисбаланс и неуправляемость, которые через несколько лет к 90-му году приведут страну к пустым полкам и прилавкам магазинов джин в виде неуправляемого и почти неконтролируемого ка оператора платящего по сравнению с государством в несколько раз большую зарплату. Был выпущен из бутылки, и это сразу повело экономику страны к двум неуправляемым процессам: к развалу промышленности и дисбалансу в экономике и к неуправляемому денежному потоку в виде резко в 5-8 раз возросшей заработной платы, не обеспеченной материальными ценностями. Первое вело к коллапсу экономики, второе к неуправляемой инфляции переходящей в гиперинфляцию При этом надо не забывать, что введение закона о кооперативах не столько помогало честным, инициативным людям создать собственное дело, сколько давало возможность преступникам и мафиозным кланам теневой экономики, связанным с парткозным инкуратурой, легализовать свои подпольные преступные миллионы, нажитые на разворовывании общенародной государственной собственности. Не зря одни из первых кооперативов оперились из-за кремлевских правительственных стен. Газеты 88-90-х годов много писали об уголовных элементах, возглавляющих кооперативные структуры и их связях с властными чиновниками и государственными ведомствами. Ведь от власти зависело получение кредитов, безвозмездных суд, налоговых льгот, помещений, защита от правоохранительных органов. Кооперативы, создаваемые теневой мафией в симбиозе с властью, и защищались этой властью. Простой же народ, создававший кооперативы, что называлось с улицы, находился под гнётом точайшим прессом вымогательства и государственного рэкета властных чиновников. Так из-за огромного потока жалоб Госкомстата СССР провёл в 89 году опрос всех действующих на 1 июля 89 -го года кооперативов. Так вот, руководителям 80.000 кооперативов Задали такой вопрос: какие органы или частные лица вымогали у вас деньги? 30%, видимо, самые смелые, заявили твёрдо и решительно работники исполкомов, местных советов. То есть родная советская власть. Или лишь только 7% пожаловались на уголовный рэкет. То есть примерно каждый третий кооператив подвергался государственному рэкету чиновников. При этом часто вымогательство начиналось ещё на этапе регистрации. Развитие кооперативной деятельности, пущенное горбачевской властью на самотёк, дало резкий всплеск преступности, который в 89 году по сравнению с предыдущим увеличился в 5,2 раза а в 90-м еще в 7 раз по сравнению с предыдущим. Тысячи преступлений были связаны в первую очередь с подкупом должностных лиц госпредприятий и организаций, банковских и контролирующих органов. В МВД СССР забили тревогу в связи с фиксацией массовой перекачки денег к операторами из безналичной формы в наличную, что неизбежно вело к резкому усилению инфляционных процессов и обесцениванию рубля. Даже самое тупое правительство не могло не понимать, к чему приведёт кооперация без должного контроля и жёстких законодательных рамок в её деятельности. Поэтому можно сделать однозначный вывод: власть в лице Горбачёва и Рыжкова знала что и во имя чего это делала.